Глава 18. Истории знаменитых людей, применяющих аскезу в своей жизни. В моей жизни есть два человека, которыми я восхищаюсь и, думаю, буду восхищаться до последнего моего дня. Это Стив Джобс и Махатма Ганди. Оба этих великих человека применяли аскезу, позволяя себе таким образом проводить и направлять энергии, которые поступали к ним. Все мы знаем, что Стив Джобс был очень умерен в еде. Его рацион в основном составляли овощи и фрукты. Он часто брал аскезу полного отказа от еды и воды. Он не ел мяса и не употреблял алкоголь. Он обладал атлетическим сложением тела. История Стива Джобса показывает, что хотя его физическое тело не выдержало, Но именно благодаря аскезе мы получили такие передовые технологии, как iPhone и iPad. Следующий уважаемый мной человек ⁇ это Махатма Ганди, политик и духовный лидер. О нем написано немало. Его авторитет, уважение и почитание, которыми он обладал, были настолько велики, что когда он объявлял о своем решении не пить и не есть, он смог остановить две войны. И именно из-за страха потерять этого великого человека стороны конфликта садились за стол переговоров и прекращали вражду. Можете представить себе такую силу духа и влияние одного человека? Вот такая великая аскеза во имя мира во всем мире. Махатма Ганди был примером аскетизма и в своей повседневной жизни. Он не только проповедовал скромность, но и применял ее в своей жизни – служа другим и выполняя даже самые низшие работы, такие как мытье туалетов в своей общине. Что касается его отношения к семье, он ставил принципы выше всего, даже выше своих близких. Фильм Ганди 1984 года является отличным ресурсом для понимания его жизни, хотя он и смешивает художественное и документальное изображение. К сожалению, Махатма Ганди погиб. Его убили из-за его идеалов и верований. Махатма Ганди умел использовать аскезу как мощное средство дипломатии и изменений. Его решимость и готовность жертвовать собой поражали многих. Ганди, будучи лидером, обладавший огромным уважением у своего народа и у международного сообщества, смог использовать свои аскезы для остановки кровопролитных войн. Когда он говорил о своем намерении голодать до смерти в протесте против насилия, все воспринимали это очень серьезно. Это был знак его искренности и решимости. Его аскеза не была просто формой самоотречения. Это был акт морального лидерства. И когда люди такого уровня, как Ганди, используют свою аскезу в качестве средства дипломатии, она становится не просто духовной практикой, а мощным инструментом изменений. Безусловно, аскеза не для слабых духом. Это не просто увлечение или временное увлечение. Это глубоко личное и интенсивное стремление к самосовершенствованию. Это не развлечение, не краткосрочное отвлечение от повседневной жизни. Это путь самоанализа и преодоления. Аскеза — Это высший акт воли, дисциплины и самоотдачи. Когда человек выбирает путь аскезы, он в сущности стремится к глубокому пониманию своей природы и возможностей. Это не просто отказ от мирских удовольствий, это погружение в глубины своего «я», это стремление к чистосердечности и искренности во всем. Такова настоящая суть аскезы — быть искренним перед собой и миром. Это и есть чистота и честность. Те, кто прошел через сухой голод, точно поймут меня и знают, о чем я говорю. Для тех, у кого не было в опыте аскезы, мои слова могут звучать как пустой звук. Аскеза — это момент, когда ты становишься частью космического творчества, когда пространство и время теряют значение, и ты соединяешься с вечным и бесконечным. Это переживание, которое невозможно описать словами. Оно гораздо глубже их. Я поделилась многим, выразила свои мысли. Но все это выходит за рамки простых слов. Это уровень осознания, к которому не приведут наркотики, грибы или алкоголь. Искренне советую вам хотя бы попробовать прикоснуться к этому опыту. Но никогда не делайте этого в одиночку. Хочу поделиться с вами важным наблюдением. Когда мы решаемся на опыт с психоделиками, будь то грибы, наркотики, кексы или даже айяваска и рапе, всегда советую пройти этот опыт с проводником, человеком, который вас бы туда завёл и оттуда вывел. Аскеза — это действительно мощный инструмент самопознания, возможно, даже сильнее, чем айяваска. Если для психоделического опыта нам рекомендуют быть рядом с шаманом, то представьте, какова важность наличия искусного наставника или проводника на пути аскезы. Но айяваска в сравнении с аскезой – это просто детский сад. Там ты тоже чистишься с помощью растений, порой испытываешь рвотный рефлекс множество раз. Это может негативно сказаться на физическом состоянии организма влияя на печень, почки и другие органы. Хочу еще раз подчеркнуть, что аскеза на порядок выше уровнем. Рядом с ней даже аяваска выглядит как детские игры. Конечно, для аяваска есть свой шаманский ритуал, который требует долгой подготовки, почти месяц, со своими ритмами, танцами и бубнами. Этот опыт определенно не для слабонервных. Но аскеза – по своему глубокому воздействию еще более впечатляюще, и при этом она гораздо более благоприятна для нашего физического тела. Практика номер два для денежного изобилия. Следующий метод связан с непосредственным привлечением денег. Когда вам срочно нужны деньги, перед сном, лежа в кровати, просто представьте, как ваши руки открыты а в них ложатся пачками деньги. Визуализируйте этот момент у себя в голове как можно ярче. Не стесняйтесь увеличивать сумму в ваших визуальных представлениях, ведь чем больше эмоций и веры вы вложите, тем сильнее получится эффект. Это действенная практика, которая неоднократно давала результаты. Важно сосредотачиваться на благодарности, представляя, что деньги идут к вам с любовью и благодарностью. Это создает взаимный обмен энергией с купюрами, что может усилить эффективность практики. Обе практики для денежного изобилия предоставляют возможность не только укрепить связь с деньгами, но и привнести радость, благодарность и веру в ваши отношения с финансами. Практикуйте с удовольствием и ждите, как положительные изменения начнут происходить в вашей жизни.